Глава 17 Я съехала на обочину и остановилась под фонарем. В салоне сразу посветлело, и я не стала включать верхний свет. На лице Алены не было ни беспокойства, ни любопытства. Она походила на фарфоровую статуэтку, холодную и равнодушную. Я начала издалека. «Давно здесь живешь?» «Об этом хотела поговорить». Фыркнула она и расслабленно съехала по сиденью. Взгляд заинтересованно скользнул по салону. Хорошая тачка. Кафе хочешь ограбить? Что за глупости? хмыкнула я. С чего ты взяла? А что тут брать? Алёна сделала постное лицо. Парни сразу сказали, что приперлась охотница со стволом за пазухой и что-то вынюхивает. Поэтому вы на меня окресились. Алёна скользнула по мне пренебрежительно взглядом. «Нужна ты нам больно», — читалась на лице. Она вытащила из кармана пачку ментоловых сигарет и предложила мне. Я покачала головой. «Днём там было Везите?» Алёна чиркнула зажигалкой и сосредоточенно выпустила идеально прямую струйку дыма. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, она с вызовом смотрела на меня. Языком ощупываю уголок открытого рта. «Распущенная мимика. Будь я мужиком, решила бы, что меня пытаются склеить. Хватит выёживаться. Раз согласилась, рассказывай. Я ведь ничего сложного не спросила. Ты была там?» «Да была, была!» Она отвернулась. «Целыми днями там торчу. Живу в подсобке». «Не можешь снять квартиру?» Как раз оттуда попёрли. Алёна скучающе смотрела сквозь лобовое стекло. Я заметила, как дрожит рука, держащая сигарету. Из-за этого дым неровными кольцами плыл по салону. «Так что тебе надо?» Я хотела показать фотографии Феликса, но вспомнила, что отдала её Чернову. Как не вовремя. «К вам сегодня заходил вампир», — напомнила я. Невысокий, лысый и уродливый. Я хочу знать, зачем. Ответишь — получишь деньги. Алена чуть вздернула изящную бровь и кривовато улыбнулась. Она смотрела куда-то далеко, конец переулка. Только подрагивающий уголок губ выдавал эмоции. Она скрывала то ли усмешку, то ли нервный тик. — Зачем он тебе? — спросила она. «Военная тайна. Я по лицу вижу, ты что-то знаешь. Я открыла кошелек и добавила еще немного к предлагаемой сумме. Вот так лучше? Ты ведь узнала его правильно? Зачем он приходил?» Алена вдруг разозлилась и схватила схватилась за ручку двери. «Да пошла ты! Засунь свои деньги знаешь куда!» Я перехватила ее руку и сжала пальцы. «Стой! Я городской охотник!» Ты должна остаться. Ты — городской охотник. На ее лице отразился нешуточный страх. Чего тебе надо? Перемена была такой мгновенной, что я замешкалась. Когда это я успела прослыть чудовищем? Никаких ужасов за собой не помню. Может, она беспокоится не за себя? Он приходил к тебе, заподозрила я. И что он хотел? Алена справилась с собой и рывком высвободила руку. Я думала, она выскочит из машины, но охотница сидела, съежившись в комок. Постепенно страх проходил, и она стала уверенной. Выпрямилась на сиденье, одернула помятую блузку. Алена сунула в рот еще одну сигарету и долго прикуривала. Я ее не торопила. Уголек ярко вспыхивал в темноте. «Ну что могут хотеть вампиры?» Вздохнула она. «Продаешь ему кровь? С каких пор скупщик лично договаривается с каждым донором?» «Я особенная», усмехнулась она. «Думаешь, я тебе что-то скажу? Ни черта и не скажу». «Ты его боишься?» «Да, Колик, я себе не враг. Так зачем он тебе?» «Расскажи, что о нем знаешь». «Мало». Я его просто кормлю. Говорит, у меня кровь вкусная. Была у него дома?» Она упрямо покачала головой. Понимать можно было по-разному. Только в одной комнате, в гостиной. Он не любит приводить к себе. Алена хихикнула. «Я же не Светка. Не могу с книжкой полночи сидеть, пока ему не приспичит. Я для него слишком активный кусок мяса». «Светка, это кто?» «Ты ее сегодня видела в баре. Она ко мне приходила». «Твоя подруга?» «Лучшая!» Произнесла она таким тоном, словно любимая подруга приходилась ей под колодной змеей. «Обычно она его кормит, а я ее подменяю, если она, ну, болеет. То есть, если ей хреново с прошлой кормежки, и она не успевает восстановиться». Прямо спросила я. Ну да. Только я нужна для другого. Для чего? Я никак не могла взять в толк, о чем она. Алена обольстительно улыбнулась и начала расстегивать пуговицы на высоком воротнике. Я почувствовала, как горлу подкатывает тошнота. — Ты хочешь сказать? — процедила я. — Смотри. Алена оттянула воротник, выгибая шею. Справа две заживающие раны, одна совсем свежая. Два, может быть, три дня. Мы заранее договариваемся, и он начинает меня выслеживать. В прошлый раз чуть горло не перегрыз. Она рассказывала с примесью иронии, словно речь шла о шутке или об игре. Ее не смущало, что она позволяла вампиру охотиться на себя за деньги. Хотелось бы верить, что хотя бы большие. Я закрыла рот ладонью, словно меня тошнило. Хотя почему словно? Мне хотелось узнать, все ли в порядке у девушки с головой. Алена ослепительно улыбалась, в упор не замечая мою реакцию. «Он тебя убьет!» — предупредила я. «Вряд ли!» — беспечно пожала она плечами. «А если и так? Тебе-то что?» Мне тоже было что показать. Старый, уже побледневший шрам, но я получила его добровольно. Я не понимала, как можно позволить кому-то рвать себя за деньги. А Алена не видела в этом ничего особенного. Ей платили, и она соглашалась. — Ты должна это прекратить. — Слушай, подруга, иди в жопу. — Серьезно посоветовала она. — Ничего я тебе не должна. «У тебя машина вон хорошая, деньги есть. А мне ничего не дается просто так. Считаешь меня аморальной флаг тебе в руки. А он хорошо платит». «Твое дело», — вздохнула я. «Зачем он приходил?» «Договориться на завтра», — ответила Алена устало. «Вместо Светки она его сегодня кормит». «Насколько договорились?» Видя сомнения, я добавила, «Не бойся, просто спрашиваю». «На семь вечера?» — сдалась она. «Чудесно. Ради этой информации стоило пожертвовать настроением и пообщаться с Аленой. Я могу рассчитывать, что ты не проболтаешься о нашей встрече. Если он спросит, вряд ли. Я врать не умею». Я протянула ей деньги. Она их заслужила. Но охотница разозлилась. «Засунь их взад!» — посоветовала Алена и вышла из машины. Я удивленно проводила ее взглядом, пока Алена рассерженно, стуча к облукамени, скрылась за поворотом. Охотница на контакт не пошла. Но у меня оставался еще один вариант. К сожалению, ночью библиотеки не работают, так что он откладывается на завтра.